Капитан Джек Кейт, 1968. Джек Кейт возглавил мятеж в графстве Кент, привел мятежников в Лондон и погиб в 1450 году. Персонаж в пьесе Шекспира «Король Генрих VI, часть вторая Здесь название паба. Когда Патти Микин поднял голову над могильной плитой, Свежий весенний папоротник так царапнул его щеку, что Патти вскочил. Он тяжело задышал, испугавшись, что потерял ингалятор с сульфатом амфетамина. Симптоматический аналептик с центральным и периферическим действием. Только что под прикрытием этих мрачных надгробных памятников он сделал ингаляцию, а теперь пытался сфокусировать объектив 16-мм фотоаппарата сквозь рассеянный свет над яркой гладью канала. Он не понимал, для чего клиенту понадобилась фотография самого обыкновенного дома, но ведь это была его первая платная съемка с тех пор, как два года назад он окончил лондонскую школу кинотехники. Он догадывался, что участвует в какой-то шпионской операции и потому волновался так, словно ему предложили эпизодическую роль в «Мстителях» или «Человеке-папы». «Мстители» — культовый шпионский сериал, выходивший на британском телевидении в 1961-1969 годах. В 1998 году Джеремайя Чечик выпустил полнометражный ремейк с Ральфом Файнсом, Умой Турман и Шоном Коннери в главных ролях. «Человек-паппы» – «Man from Uncle» – популярный британский телесериал 1964-1968 годов о приключениях Наполеона Соло и Ильи Курякина, агентов постоянной ассоциации правоохраны. По такому случаю он купил себе на Карнаби-стрит бархатный цвета бургундского вина-камзол, будто из эпохи регенства. Ночная деятельность в хите позволяла ему неплохо зарабатывать. Карнаби-стрит. Улица в Лондоне, на которой расположено много магазинов модной одежды. Регенство. Период правления принца-регента. 1811-1820 года. В архитектуре и мебели стиль этого периода называется английский ампир. Запах папоротника и свежескошенной травы вернул Патси в детство. Подкравшись поближе к перилам ограды над каналом, он поймал в кадр соломенную крышу маленького коттеджа. Дом выглядел неуместно среди муниципальных зданий и заброшенных промышленных ангаров. За коттеджем поднимались огромные петли. газгальдиеры, а канал был сильно загажен, хотя парочка неунывающих рыбаков пыталась ловить рыбу в мутной воде. Южнее тянулись бетонные колонны новой автострады. Может быть, клиент был заинтересован в какой-нибудь сделке с недвижимостью в этом районе. Все, кому не лень, занимаются теперь спекуляцией на участках западной магистрали. Коттедж, который он пытался снимать, был почти неразличим. Только вскарабкавшись на дерево, Патси смог увидеть каменную кладку стены. Разнообразные пристройки были примерно одного стиля, но высокая изгородь не позволяла толком что-либо разглядеть. Время от времени раздавались странные звуки, потом кто-то кого-то звал высоким голосом. Но хотя воображение рисовала Патси картины радостных оргий на свежем воздухе, в объектив он так ничего и не поймал. Постепенно, однако, объект наблюдения начал занимать его куда больше, чем собственное разыгравшееся воображение. Построенный столетия назад коттедж явно был обитаемым, и это немного пугало Патти, начитавшегося книжек о привидениях. Он разглядел ступеньки, которые вели к узкой протоке. Кажется, там была привязана лодка. Когда Патти начал наводить на нее объектив камеры, то задел левой рукой жгучие стебли крапивы, Его вскрик тут же передразнила птица, сидящая на ветке дуба у него над головой. Птица эта, скорее всего, улетевшая из клетки попугай, расправив крылья, спланировала через канал к коттеджу. Решив, что на сегодня с него хватит, Патси выполз из крапивы. Утро, проведенное на заброшенном кладбище, утомило его. Скоро он отдаст пленку посреднице, Ринни Фокс, заберет свои пятьдесят фунтов, и тогда со всем этим будет покончено. Патти очень хотелось узнать, что здесь заинтересовало Ринни. Вернее, в чем он не сомневался, ее брата Джона. Место было весьма любопытным, но Фоксы не увлекались антиквариатом. Ночная кража со взломом — не их стиль. Похищение с целью выкупа — совсем другое дело. Патти постарался отогнать эту мысль. Семь лет назад он позволил Джону и Рине вовлечь себя в неудачную попытку похищения одного американского бизнесмена — игрока в покер — Потом оказалось, что у похищенного при себе не больше десяти фунтов. В угнанной машине они поссорились из-за того, что с ним дальше делать. И тут неуравновешенный брат Джона, Бобби, врезал американцу по физиономии, а Патси вытолкал обоих из машины, пока дело не зашло слишком далеко. Джон даже поблагодарил его за это. Что касается Рини, то она занималась порошком, и это получалось у нее очень ловко. Таланты Джона распространялись не дальше ракета Вдобавок он держал маленькое музыкальное агентство, принимающее заказы от пабов на ритм-энд-блюзовой ансамбле. А если ему надо было кого-нибудь запугать, то обращался к своему дебиловатому братцу Бобби. Патси советовал им заниматься только тем, что они хорошо знают, избегая безумных затей, вроде тех, что вышли боком братьям Креям. Братья-близнецы Ронни и Реджи Крей родились в 1933-м. Известнейшие гангстеры Ист-Энда 1950-60-х годов. Арестованы в 1968-м году и приговорены к пожизненному заключению. Реджи сидит до сих пор. Ронни умер в 1995-м году. Впрочем, советы пропали в Туне. И в результате попытки ограбления кондитерской в Далстоне Бобби застрял на два месяца в больнице и на год в тюрьме. И все из-за того, что хозяйка магазина огрела его совком для угля. Связь Патси с Фоксами – Началась в то время, когда он мотался по Европе, они запрягли его в качестве курьера. Когда же он наконец понял, какой объем героина пришлось ему перетаскать в своем рюкзаке, он решительно отклонил дальнейшее предложение Рини и вернулся к Кирану. «Рини из кожи вон лезла», уверяя Патти, что съемки дельцы не пыльные, абсолютно милые. «Ну да, в последний раз была неправа». Наверное, я должна была намекнуть, что в чемодане лежат железки, но ведь они были разобраны и не могли выстрелить. Ведь патроны я отправила посылкой. Ничего плохого ведь не случилось, правда? Зато подработала и в обесине отдохнул, ведь так? Патти часто говорил, что фигура у нее как мешок. Когда на вечеринках она срывала с себя платье, а это случалось довольно часто, выглядела она ужасно. Ростом ниже самого патти около пяти футов одного дюйма, но толще. Она сказала, что отдаст пленку деловому партнеру, расширяющему сферу своих интересов. Возможно, сам Джон ввязался в спекуляции недвижимостью, но вполне вероятно также, что он решил купить этот коттедж для себя на всякий случай. Участок был зажат между каналом, автострадой и газовым заводом и совсем не походил на живописный уголок сельского ландшафта прошлого века. Может быть, Джон хотел подыскать место, где можно было в случае чего залечь на дно? Засунув фотоаппарат в футляр, Патти закурил направился к воротам, останавливаясь порой, чтобы прочитать надпись на каком-нибудь особенно вычурном надгробии. Ему хотелось, чтобы на его могиле тоже стоял высеченный из черного мрамора скорбный ангел. Если когда-нибудь он начнет, наконец, снимать настоящие фильмы, то обстоятельно будет откладывать на это. Диплом до сих пор не принес ему никакой работы, и он по-прежнему был связан с Кираном. Два года назад надеялся поехать в Африку или, может быть, поработать с каким-нибудь ведущим голливудским кинорежиссером, но обнаружил, что вся ирония заключается в том, что в этом мире кажется легче проложить путь болтовнёй и хвостовством, чем попыткой доказать свой профессионализм. Понял, как мало поэзии осталось в кино, сплошная индустрия. После ингалятора Патси ощутил прилив бодрости и, гуляя среди могил, запел «Прости, прощай меня, не забывай». Он остановился, чтобы утереть слезы, внезапно нахлынувшие, когда он вспомнил, что Вуди Гатри уже год как умер. Он не заметил того, как быстро его героя скрутила болезнь. Он жалел о том, что бросил музыку. Гораздо менее талантливые люди поднялись наверх из тех же самых пабов, где он играл со своими ребятами, но он был слишком горд, чтобы уступить коммерции. Из их компании преуспели только Джосс и Мэнди. Джосс заделался басистом в «Айрон Батчерфляй» и, несмотря на все катаклизмы, превратился в загорелую звезду. В действительности на бас-гитаре в калифорнийской группе «Айрон Баттерфляй» «Железная бабочка» играли сначала Джерри Пенрод, потом Ли Дорман. Теперь он живет в Сан-Франциско. Мэнди выступает с переменным успехом и живет в норт финчли с любовником китайцем и двумя дочками. Выходя через каменные ворота кладбища на Харроу-Роуд, Патси взглянул на часы. У него оставалось меньше часа на то, чтобы попасть на Каннон-стрит в кафе «Капитан Джек Кейт», где он условился встретиться с Ринни. Он хотел сам проявить и распечатать пленку, но, видимо, придется отдать ее в кассете. Потом у него останется время, чтобы съездить в парк Баттерси на весенний карнавал перламутровых королей и королев. Парк Баттерси, парк на южном берегу Темзы, заложен в 1856 году. На его территории расположен парк аттракционов «Фестиваль gardens открытый в 1951 году в честь фестиваля Британии. Он всегда хотел пощелкнуть участников в костюмах со всеми их пони и повозками. Может быть, Дэвид Маммери согласится написать для него сценарий документального фильма про Лондон для американского телевидения? При нынешней шаткой ситуации полицейских на велосипедах и прочей чепухе Сейчас лучшее время для того, чтобы пробиться на си например. Он смог бы неплохо заработать. Может, и на билет в Голливуд хватило бы. Туристические путеводители Маммери выдержаны в тоне, в них есть стиль, так что если Дэви все еще живет в нотинг хили надо позвонить ему. Они могли бы поделить на двоих денежки. Громко на свистовой пати прыгнул в первый попавшийся автобус. Он чувствовал, что сегодня его день. Когда ковбойские сапоги коснулись подножки, ветер откинул назад его длинные рыжие волосы и так раздул бархатный камзол, что пуговицы звякнули и засверкали. На какой-то миг он стал похож на огромную птицу из кельтской легенды. «В кого ты таким уродился?» Женщина сказала это сидевшему рядом мужчине, но Патси вдруг уколола одно воспоминание. Точно такие же слова произнесла Джинни, когда он в последний раз позвонил ей, надеясь наладить отношения. Тем не менее, даже это не смогло надолго испортить его настроение. Он уселся на переднем сиденье и стал наблюдать, как по мере приближения к Эджвер Роуд свет начинает оживлять унылые серые здания, добавляя солнечную охру на стены. У проходной завода ее я целовал. Сколько еще таких, как Джинни? Теперь он не мог поверить в то, что позволил себе увлечься. «Пусть катится ко всем чертям, ловит на крючок какого-нибудь придурка в белом воротничке!» Патси подмигнул сидящей напротив молодой женщине в афганском платке с длинными каштановыми волосами. «Чудный день, а?» Она покраснела. «И куда же вы направляетесь в это прекрасное утро?» Теперь ухмылка Патси лишь смутно напоминала его давешнюю мальчишескую улыбку. Обаяние ему явно не доставало. Девушка отвернулась к окну, и Патти почувствовала, как на него накатывает кураж. «Пойдем со мной, лапочка. Если такие, как мы, не могут поладить друг с другом, остальным и надеяться не на что». Она повернула к нему свое красивое овальное лицо. «Я еду на демонстрацию», — сказала она, — «к Олд Бейли. Слышали? Мы выступаем за свободу прессы, за Фрэнс». «Олд Бейли. Центральный уголовный суд Лондона. Расположен на улице Олд Бейли. Фрэнс. Журнал молодежного движения. 1960-х годов. Показав ей фотоаппарат, Патти решил испытать свой шанс. «Да что ты! Я ведь и сам туда отправляюсь на съемки. Я работаю на International Times, ОЗ и тому подобное издание». Уж если это не настроит ее на романтический лад, подумал он, то ничто не поможет. Она немного оживилась, да? Я звездный спасатель, дорогая. Делаю репортажи со всех больших демонстраций, со всех вечеринок, концертов. Покраснев, она начала кивать головой. Ее большие карие глаза были сильно накрашены. Если не считать бледной губной помады, другой косметики на лице не было. Для меня это первая настоящая демонстрация. Я обещала, что приду. Кому обещала, милая? Ребятам из редакции «Фрэнс». В прошлую субботу я была в Порто Белло, торговала на улице. Я была в офисе. Вы знаете Йона Тракса, Джона Мэя? Журналисты, сотрудничавшие в различных левых и андерграудных изданиях. «Фрэнс», «Интернешнл Таймс», «Оз» и другие. С другой стороны, имели отношение к британскому фантастическому Фэндому. и позднее, в 1977 году, участвовали в раскрутке «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Именно Йон Тракс в 1970 году познакомил Муркака с Робертом Калвертом и группой Хауквинт. И, к слову сказать, послужил прообразом Джона Тракза. Джон Тракс, Дон? Джон Тракс. Антигерой романа Джона Гаррисона «Машина». с «Сцентавра», 1975-й. «Мои старые приятели. Я еду туда, но сначала мне надо передать одну пленочку. Почему бы тебе не пойти со мной? Выпьем по одной, а потом вместе отправимся на демонстрацию. Меня ждут к часу. Ну, как угодно, дорогая. Что ж, может быть, увидимся. Оставь мне свой телефон на случай, если мы по какой-либо причине разменемся». «Я ищу модель для фотосъемки. Ничего сексуального, не бойся. Ты была бы первоклассной моделью. У меня нет телефона. Но я часто бываю в редакции «Фрэнс».» Когда она отвернулась к окну, чтобы перевести дух, Патти, принеся насвистывать, и страшно удивился, когда она вдруг поднялась. «Как? Ты уже выходишь?» «Пересаживаюсь. А вы?» «Я дальше». Он увидел, что автобус доехал до «Мраморной арки». Мраморная арка — триумфальная арка, сооруженная в 1828 году в качестве главного въезда в Букингемский дворец и принесенная в 1851 году в северо-восточную часть Гайд-парка. Если бы он вышел, то опоздал бы на встречу с Ринни, а ему были нужны деньги. «Наверное, твой парень тоже среди демонстрантов?» Она усмехнулась и помахала ему на прощание. Он смотрел, как она идет по Оксфорд-стрит, похожая на сказочную принцессу в ярких шелках. «Такая красотка!» — пробурчал он под нос. «А ведь того и гляди, нарвется!» Он, конечно, успеет заскочить на демонстрацию. Здорово было бы заснять это событие, особенно если что случится. А ребят из теленовостей поблизости не окажется. И можно было бы подкупить травки и познакомиться с какой-нибудь активисткой. Патти интересовался контркультурой, потому что она притягивала симпатичных девчонок. Контркультура – комплекс социально-культурных установок оппозиционных господствующей, в том числе массовой культуре. В 1960-70-х годах представители контркультуры, отрицая возможность социальной революции, ратовали за создание... нерепрессивного общества на основе единения с природой, развития новой чувственности, религиозно-мистического обновления. Сам термин «контркультура» был введен в активный обиход американским культурологом Теодором Рошаком, выпустившим в 1969 году книгу «Рождение контркультуры». Все его прежние развлечения в джазовых и богемных кругах разочаровали его, потому что девицы оказывались пухленькими, близорукими и трёп, а о сексе предпочитали самому сексу. Патти понимал, что на его запястьях бисерные фенечки выглядят неубедительно, однако решал эту проблему, выставляя себя фотографом и художником. Если мероприятие сулило радость общения с юными куколками, хорошая травка освежала его потасканный вид. Они всему верили, так что он мог не беспокоиться. В конце концов, именно среди них он нашёл Джинни.